Голова 22 Виктор поднялся с лавки и, прихрамывая, пошел за майором. Возле двери тот обернулся. Виктор уловил на его лице подобие улыбки. Было очевидно, шаров повеселел. Полицейский сразу направился к своему столу, поставил сумку посреди разбросанных папок, задумался, обернулся и, увидев Виктора в дверях, указал на стул. «Садись. Присаживайся. В ногах правды нет». Виктор подтянул штанину, охнул от того, что присохшая ткань отошла от раны и опустился на стул. Шаров покачал головой. «Э — -э, не, ты мне нужен живой! Он обернулся, открыл стальной шкаф за спиной и достал оттуда пластиковый короб, на котором был нарисован красный крест и рядом написано «аптечка». Покопавшись в ящике, он выудил бинт и черный пластиковый баллончик. — Сам справишься? Виктор кивнул. Слева от кабинета туалет. Виктор взял протянутый бин с бутыльком, поднялся и, пошатываясь, вышел. Он думал, что шаров последует за ним, но тот остался на месте, и Виктор вскоре понял, почему. В узком и длинном туалете единственное окошечко, в которое бы и ребенок не пролез, было забрано толстой металлической решеткой, а дальше по коридору тупик. Он подошел к ржавому умывальнику, открыл воду, опустил штаны и как мог промыл рану, оказавшуюся довольно глубокой. Скептически глянул на пластиковый бутылек, потом открутил крышку, понюхал. Судя по всему, это была перекись. Он смочил бинт, проложил порезу и вздрогнул от боли. Перекись зашипела и стала стекать по ноге. Виктор быстро замотал рану, надел джинсы и вернулся в кабинет. — Ну как, жить будешь? — поинтересовался Шаров, вертя в руках грязную коробку. На столе перед ним Виктор также увидел топор, фонарик, пакет до доширака и полотенце. До свадьбы заживет. Вот и славно. Внезапно зазвонил телефон, громко и настойчиво. Виктор вздрогнул от неожиданности. Шаров поднял трубку, одновременно рассматривая коробку со всех сторон. Кабинет наполнился отчетливым неприятным запахом нечистот, но участковый словно не замечал его. «Шаров», — сказал он и посмотрел на Виктора, — «да, у меня». Он послушал собеседника и ответил, «Ты, Мальков, передай Верницкому и в отдел, что если еще раз мне привезут задержанного в таком состоянии, пусть пеняют на себя, напишу рапорт, пока не знаю, может, останется на ночь, да». Он положил трубку и посмотрел на Виктора. — Охренели! Я еще отчисываться буду, как поступлю! — Что здесь? — снова спросил он и потряс коробку возле уха. — Ох и воняет же! Как на вокзальном... Он не смог подобрать слово и уставился на Виктора. — Драгоценности. Какие именно, я не знаю. — Как ее открыть? Виктор покачал головой. Тогда Шаров отодвинул ящик стола. Выудил оттуда щупленькую на вид отвертку с обмотанной скотчем рукояткой и, положив коробку на стол, принялся ковырять ее со всех сторон. Через десять минут он запыхался, но результата не добился. Коробочка, несмотря на внешне довольно хлипкий вид, стояла намертво. — Давай, твоя очередь! — он протянул отвертку и коробку Виктору, а сам тем временем повернулся, выудил из шкафа початую бутылку коньяка Плеснул в керамическую кружку, наполнив ее почти до половины, и махом выпил. «Задержанным не положено», — сказал он коротко. Виктор пожал плечами, повертев вонючую находку в руках, онкнул в один пас затем в другой. «Есть еще одна». «Что, кружка? Я же сказал...» а, -а, -а, -а, а Шаров снова открыл ящик, потом второй под ним, и только в третьем, пошуршав, нашел маленькую черную отверточку. «Пойдет?» Виктор пожал плечами. Запах из коробки начинал кружить голову. Отвратительный, мерзкий. Но Шаров и впрямь его словно не чуял. «Может быть, сказывается близость кабинета к туалету», — подумал Виктор. Он взял вторую отвертку, одновременно вставил стержни в пазы и надавил. Верхняя крышка чуть приподнялась. Он толкнул ее пальцами, и она отскочила в сторону. «Прямо на стол перед открывшим рот Шаровым». Черно-коричневые брызги заляпали раскиданные папки с надписями «Дело», но участковый даже не обратил на это внимания. Он завороженно смотрел на несколько выкатившихся из коробки совершенно прозрачных, чуть голубоватых камней нереальной, какой-то запредельной красоты и очарования, от которой у Виктора перехватило дыхание. Шаров замер и уставился на стол». Без сомнений, это были бриллианты. Гадалки не ходи, — подумал Виктор, не в силах отвести взгляд от крупных, больше сантиметров в диаметре искусно ограненных алмазов. — Господи, — прошептал майор, — мама дорогая. Он протянул руку к одному из камней, и Виктор увидел, что кисть его трясется так сильно, что он буквально не в состоянии взять небольшой сверкающий бриллиант. — Боже! Шаров убрал руку. — Где? — где? — Где ты это взял? — В колодце Моцарта, — тихо сказал Виктор. — Но как? Откуда они там? Виктор помолчал, слушаясь жужжания вентилятора, потом ответил. — Я сам туда их бросил. Шаров выпучил глаза. И все это время она там. — Почему ты раньше не забрал? — Хотя ты же сидел. — Да, получилось только сегодня. Майор о чем-то задумался, затем нажал пальцем кнопку включения монитора, стоящего на краю стола, придвинул себе клавиатуру и застучал по клавишам. «Так», — сказал он как бы про себя, но ну, вслух, посмотрим, где ты их спер». Лицо его стало пунцовым от жары, в здании уже работало отопление, и воздух в кабинете буквально плавился. Участковый двумя пальцами набирал запросы, но по мере чтения с экрана лицо его становилось все более недоуменным. Наконец он отодвинул клавиатуру, посмотрел на стол и задумчиво сказал. Странно. За последние пятнадцать лет, или сколько этой базе, в списках розыска и базе украденных драгоценностей не числится, как это понимать. Ты в самом деле и в колодце нашел. Виктор кивнул. «Значит, они чистые. То ли утвердительно, то ли вопросительно», — произнес Шаров. Он взял коробку, перевернул ее, и оттуда выпало еще три камня. «Итого», — посчитал он, 12 штук. Сколько же это может стоить?» Виктор покачал головой. Шаров повернулся к своему шкафу, достал прозрачный пакетик для вещдеков, снабженный зип-молнией и собрал все камни в него. — Как ты понимаешь, — обратился он к Виктору, — это плата за твою свободу и за мою грёбаную жизнь, которую ты пустил под откос. — Я не виноват, что вы мне не поверили, — сказал Виктор. — Вы сами тогда сказали, что вам напророчили. — Заткнись, — прервал его Шаров. — Лучше ничего не говори, чтобы не сделать хуже. Каждый раз, когда ты появляешься, что-то обязательно происходит... Я даже решил сделать вид, что не знаю тебя, когда ты пришел становиться на учет несколько дней назад. — Ну да. А следил за мной кто? — Не моих рук дело. Сам думай, куда еще ты мог уляпаться. Виктор качнулся на стуле. — Странно. Шаров ухмыльнулся. — Для тебя странно, для меня нет. — Мне нужна ваша помощь, — вдруг сказал Виктор. — Я бы все равно к вам пришел, потому что больше не к кому. Я не могу найти свою девушку. Виктор осекся, бывшую девушку. Звонил ей, не берет трубку. Сходил по адресу, где она проживала. Там она больше не проживает. Единственная зацепка — аккаунт в одноклассниках. Я списался. Она или кто-то, выдающий себя за нее, попросил отправить видео или селфи. — Что такое селфи? — поморщился Шаров. — Ну, типа, когда фоткаешь себя. — А, понял, ну и... отправил, и ничего. Точнее, от нее пришло сообщение, и оно оборвалось на полуслове. Виктор достал телефон, открыл приложение и повернул экран к участковому. — А ты почти не изменился. В этой арке мы гуляли. Я, конечно, пом... — прочитал Шаров, шевеля потрескавшимися губами. Он покачал головой. — Ты хочешь, чтобы я запрос в эти одноклассники сделал? — Без дела они не дадут никаких сведений. Или в розыск ее подать. — Не знаю. Посмотреть по базам, проверить, может быть, она... — Уже окочурилась, — вставил Шаров и тут же добавил. — Извини, профессиональная. — Может, и окочурилась, — повторил автоматически Виктор. — Ладно. Давай фамилию, гляну, мне не сложно Шаров снова придвинул себе раздолбанную клавиатуру. Елена Евстегнеева жила раньше по улице Весенний, дом 7, квартира 36. — Что? «Тот-то знакомая», — сказал участковый, доставая сигарету из ящика стола. Он медленно отстукивал буквы, одновременно всматриваясь в экран. Потом как-то странно дернулся, отвел взгляд от монитора и посмотрел на Виктора так, что у того свело желудок. «Что?» — Шаров покачал головой. «Я был в той квартире семь лет назад». Он сглотнул, и глаз его нервно дернулся. Шарох убрал руки с клавиатуры, словно та обжигала ему пальцы. — Говорите же, — не вытерпел Виктор. — Я в уголовном розыске тогда работал. Нас вызвали вечером, ближе к ночи. В общем, это был не наш район, но объявили перехват и задействовали всех, даже из других районов. И то, что я там увидел, эта картина до сих пор у меня перед глазами. Виктора повело в сторону. Голова загружилась, и словно костлявая рука схватила его за горло. Резко стало нечем дышать. — Она? Это она? Чтобы не упасть, Виктор вскочил со стула и бросился к шарову. Тот смотрел в экран, словно какая-то магическая сила тянула его туда. Когда Виктор проследил взгляд участкового, ему стало плохо. Не говоря ни слова, он выскочил из кабинета, завернул за угол и склонился над раковиной. Вернувшись, он застал Шарова замершим перед экраном все в той же позе. Стеклянные глаза и полная неподвижность. В пальцах дымится сигарета, и пепел от нее уже пару раз успел упасть на папки с делами. «Я могу все изменить», — прошептал Виктор непослушными губами. Шаров поднял на него тяжелый взгляд и покачал головой. «Ты и так уже изменил». «Вы не знаете, не понимаете, я могу!» — Ничего ты не можешь. Майор взял пакетик с бриллиантами, подбросил его в воздухе, поймал и сжал в кулаке. — Кто же тогда мне пишет от ее лица? Медленно, будто что-то вспомнив, произнес Виктор. — Кто? — Он, — сказал Шару. Наступившая после его ответа тишина, нарушаемая лишь шелестом вентилятора, не требовала объяснений. Кто? Он? Все было ясно. — Но ведь... Ты же слышал, что сегодня, наконец, арестовали Моцарта. Шаров ухмыльнулся, но без тени злорадства или, наоборот, скрытой радости. — Да. Участковый наклонился, открыл нижний ящик стола, достал оттуда увесистую папку. Потом взял полотенце из сумки Виктора, тщательно вытер стол и только тогда водрузил на него папку. Развязал тесемки и перевернул картонную обложку без единой надписи. Внутри Виктора увидел десятки, сотни вырезок из газет, заметок, фотографий, копий донесений рапортов, постановлений о проведении обысков и многое другое. Большая часть содержимого в папке была очень старой, пожелтевшие листки с загнутыми краями, текст отпечатанный еще на машинке. Я попытался посмотреть дело, чтобы глянуть на подозреваемого. — Но оно под грифом «Секретно». Его ведет центральное управление, и у меня нет к нему доступа, — сказал Шаров. Но даю голову на отсечение, они опять взяли не того. — Почему вы так думаете? Может быть, на этот раз... — А кто же, по-твоему, тогда отвечает с ее номера? Он проверил, что ты — это ты, и включился в игру. Удостоверился, что ты не знаешь ее... Шаров поперхнулся Что же ему нужно? — Виктор оглянулся и посмотрел на дверь, будто бы за ней мог скрываться и подслушивать невидимый злоумышленник — маньяк Моцарт. Я бы спросил по-другому, кто ему нужен, и дал бы простой ответ — ты. С самого начала ему нужен был ты. Он всегда на один шаг впереди. Он знает обо всех наших планах и действиях и всегда нас опережал, даже если операция готовилась в полном секрете. Шаров развел руками. — Ты и только ты — разгадка и ключ ко всему этому делу. А это... Он снова поднял и подбросил пакетик с бриллиантами. — Это просто волны, брызги, пена. — Мы должны поймать его, — тихо сказал Виктор, силой сжимая голову. — Я не могу. Не могу допустить, чтобы все так случилось. Шаров закрыл папку, завязал тесемки и положил ее обратно в стол. Ты не Господь, Бог. Прошлое не вернуть. — Но можно изменить, — пробормотал Виктор. На душе у него было черным-черной, и сейчас он понимал только одно. Нужно как можно быстрее попасть домой и попытаться любой ценой спасти ситуацию. Не допустить, чтобы мама избавилась от магнитофона. Это его единственная ниточка к прошлому — возможность спасти Лену. И спастись самому. — Все, что ты можешь изменить... — Это сейчас, — ответил Шаров после долгого молчания. — Там, в колодце? В общем, я откопал майку, которую когда-то подарил ей, с сердечком. Может быть, на ней остались какие-то следы. Я могу снова спуститься. — Я больше не хочу этим заниматься, — отрезал Шаров. — Все, хватит. Я не могу всю жизнь посвятить гонке за неуловимым маньяком. Виктор кивнул на пакетик с бриллиантами. — Это моя плата за то, чтобы вы вернулись. Я могу и так их забрать. Не можете, вам придется избавиться от меня, новые Виктор посмотрел на плакат с бегущими спортсменами в далеком 84-м. «Вы еще не полностью утратили человеческое лицо. Я еще помню того человека в раздевалке. И пусть он споткнулся, но он все еще может прийти к финишу первым». По лицу Шарова пробежала неуловимая тень. Он что-то серьезно обдумывал. Годы, проведенные в системе, не прошли мимо. Он стал другим, совсем другим, полностью, и внешне, и внутренне. Ему было искренне наплевать на вчерашнего заключенного, его дальнейшую судьбу, как было наплевать и на его погибшую возлюбленную. И все же... Шаров перевел взгляд на фотографию календаря. Я ведь тогда тебе просто не поверил. Сам подумай. К мастеру спорта, который в то время даже на одной ноге мог опередить всех соперников, пришел какой-то сопляк. и начал нести сущий бред. Откровенно говоря, я взбесился. — Ладно бы ты просто автограф попросил. И что получилось? — Если бы я послушал тебя, если бы услышал, что ты говорил, возможно, сейчас не сидел бы за этим столом. Он помолчал, опустил тяжелые веки, потом быстро взглянул на Виктора и сказал, — Я дам тебе еще один шанс. Возможно, другого не будет. За окном прогромыхал грузовик, и приземистый опорный пункт как-то разом встряхнуло. «Ты кому-нибудь, хоть своему коту, хоть черту лысому, говорил, что пойдешь к колодцу?» Виктор задумался. Может быть, он, будучи в подпитии, что-нибудь обронил на квартире у Шкета? Вроде бы нет. Где еще он был? Тете Оле? Да, сказал, что будет дома, чтобы она не стеснялась обращаться, пока он не устроился на работу». Но что вы про колодец? — Да и тетя Оля, она же не может быть маньяком, это исключено. — Нет, — твердо сказал он, — никому. — Ты уверен? Виктор уже ни в чем не был уверен. Кто мог быть в курсе? Он вдруг вспомнил, как оглядывал двор из окна квартиры Шкета, как выходил из дома несколько раз и ощущал на себе пристальные взгляды. Шел к дому Лены и испытывал то же самое неприятное чувство слежки. Почему-то при разговоре с Шаровым у него возникло ощущение, что это именно участковый следил за ним. Мне кажется, я думал, это вы за мной следите. Я же сказал, нет, и мысли такой не было. Зачем мне это? Ну, мало ли. Значит, никто не знал, куда ты идешь. Никто, разве что... Виктор подумал, что только один человек был в курсе. Только он сам. В прошлом. Витя знал, что он туда рано или поздно пойдет, но... — Что? — Я абсолютно уверен, что никто не мог знать. Я никому не говорил. — Поэтому ты до сих пор жив, — чуть улыбнувшись, — сказал Шаров. — А еще поблагодари патруль и сторожа. Возможно, они спасли твою жизнь. — Да уж, — Виктор посмотрел на черные от крови джинсы. — И что же теперь делать? — Для начала ты расскажешь мне все, что тебе известно, а потом мы нацепим на крючок дживца... и забросим в самый глубокий колодец этого города. Посмотрим, кто клюнет. Живца? Это кого? Тебя, разумеется. Кого же еще? Ладно, времени не так много. Начни с того, где ты взял эти бриллианты. Только не говори, что в каждом колодце можно найти такие.